Глава 49 девятая. Девятнадцать Прошу прощения, ваше превосходительство, вас к телефону. Благодарю вас, Джон. Сэр Джеффри Эллисон повернулся к Данросу и остальным. Извините, я на минуту, джентльмены. Они находились в доме правительства, официальной резиденции губернатора, расположенной выше Централ. Высокие стеклянные двери были распахнуты навстречу вечерней прохладе, свежему после дождя воздуху. С деревьев и кустов падали ласкающие взор капли. Губернатор прошел через заполненную гостями приемную, где до начала ужина подавали коктейли и закуски. Он был весьма доволен тем, как проходил вечер. Все, похоже, проводили время очень хорошо. Гости шутили, разговаривали, и изредка доносился смех, и никаких трений между тайбанями Гонконга и членами парламента пока не отмечалось. По его просьбе Дан расстарался изо всех сил, ублажить Грея Бродхерста, и даже Грей, похоже, смягчился. Закрыв за губернатором дверь кабинета, адъютант оставил его наедине с телефоном. В кабинете, оклеенном голубыми обоями с ворсистым рисунком, царила приятная зеленоватая плутьма. Прекрасные персидские ковры, привезенные из Тегерана, куда сэр Джеффри был командирован на два года в посольство, хрустали серебро, витрины с превосходным китайским фарфором. «Алло!» «Прошу прощения, что беспокою, сэр», — послышался голос Кросса. «О, привет, Роджер!» Грудь губернатора сжала. «Нисколько не беспокоите?» «Две довольно неплохие новости, сэр. Нечто важное, не возражайте, если я заскочу к вам». Сэр Джеффри взглянул на фарфоровые часы, стоявшие на каминной полке. «Через пятнадцать минут подадут ужин, Роджер». «Вы где сейчас?» «Всего в трех минутах от вас, сэр. С ужином я вас не задержу. Но как вам будет угодно, я могу сделать это попозже». Приходите сейчас, хорошие новости могут оказаться кстати. Со всеми этими банками и фондовой биржей. Если хотите, воспользуйтесь садовой калиткой. Джон вас встретит. Благодарю вас, сэр. Телефон отключился. Как повелось, у шефа С.А. Был ключ к железной садовой калитке в окружающей здании высокой стене. Ровно через три минуты Кросс легкой походкой пересек террасу. Земля была очень влажной. Он тщательно вытер ноги и вошел через одну из высоких застекленных дверей. Попалась довольно крупная рыба, сэр. Агент противника. Пойман на месте преступления, негромко начал он. Майор КГБ, политический комиссар с Иванова, задержан при осуществлении шпионской деятельности вместе с американским специалистом по компьютерной технике с атомного авианосца. Лицо губернатора побагровело. Проклятый Иванов! Боже милостивый! Роджер! Майор! «Вы представляете, какую? Это вызовет бурю в дипломатических политических кругах СССР, Соединенных Штатов и Лондона. Да, сэр. Именно поэтому я счел за лучшее сразу посоветоваться с вами. Чем, черт возьми, занимался этот тип?» Кросс изложил все в общих чертах и добавил напоследок. «Обоим сейчас дали снотворное, и никакой опасности они не представляют». «Что было на пленке?» «Ничего, сэр. Валь. Что?» «Да. Оба, конечно, не признают, что занимались шпионажем». Матрос говорит, что не знает ни о какой закладке, все отрицает. Клянется, что найденный при нем две тысячи американских долларов выиграл в покер. Зачем лгать, когда тебя взяли с поличным? Ну, просто как дети. Только усложняют все дело. Мы ведь в конце концов все равно доберемся до истины. Я подумал, если мы не нашли настоящую пленку, или это была микропленка, мы еще раз притрясли их одежду, и я тут же приказал дать им рвотный проверить стул, майор. Агент КГБ передал настоящие негативы час назад. Кросс протянул большой конверт из плотной коричневой бумаги, которую он держал в руках. Это отпечатки 8 на 10 дюймов, сэр. Кадр за кадром. Открывать конверт губернатор не стал. А что на них? В общем, на одних часть наставления к системе наведения корабельных радаров. Кросс сделал паузу на других. Фотокопия полного грузового манифеста «Арсенала авианосца» его боеприпасов, ракет и боеголовок, количество, марки, номера и места их хранения на корабле. — Господи Иисусе! — Включая ядерные боеголовки? — Нет. На этот вопрос, пожалуйста, не отвечайте. Сэр Джеффри пристально смотрел на кросса. Помолчав, он произнес. — Ну что ж, Роджер, очень хорошо, что столь важная информация не попала в руки противника. Вас нужно поздравить. Наши американские друзья в равной степени вздохнут с облегчением и будут обязаны вам целым рядом услуг и весьма значительных. Боже, милостивый, имея подобные сведения, специалист без труда оценит ударную мощь этого корабля. Да, сэр. Тонко улыбнулся Кросс. Сэр Джеффри изучающе смотрел на него. Но что нам делать с этим вашим майором? Я бы немедленно отослал его в Лондон под усиленной охраной на транспортном самолете королевских ВВС, «Думаю, лучше, если вопросы будут задавать там, хотя у нас здесь для этого и средства получше, и опыта побольше. Я беспокоюсь лишь о том, что его руководство, конечно же, узнает о провале через час или около того. Они могут предпринять попытку освободить его, либо вывести из строя, или даже пойти на крайние дипломатические меры и нажать на нас, чтобы мы отпустили майора на Иванов. Кроме того, когда задержание офицера такого ранга – Узнают в КНР, и на Тайване не исключено, что красные или националисты попытаются заполучить его. А что с американским матросом? Наверное, было бы разумным немедленно передать его ЦРУ вместе с негативом пленки и вот этим. Это единственные сделанный мной отпечатки. По очевидным соображениям безопасности я проявлял и печатал сам. Считаю, что лучше всего передать это Роузмонту. Ах да, Роузмонт, он сейчас здесь. Да, сэр. Взгляд сэра Джеффри стал жестче. «У вас есть копия списка всех приглашаемых ко мне гостей, Роджер?» «Нет, сэр. Полчаса назад я позвонил в консульство, чтобы выяснить, где он. Мне сказали». Сэр Джеффри снова посмотрел на него из-под косматых бровей. Он не верил Кроссу и считал, что шеф С. Ай прекрасно осведомлен, кого он приглашает и когда. «Ничего страшного», — раздраженно подумал сэр Джеффри. «Это его работа». Я ставлю золотую гинею против жареного пирожка, эти фотографии напечатаны Роджером не в единственном экземпляре, потому что он знает, наше адмиралтейство с удовольствием взглянет на них и предоставить им этот материал его долг. Может ли это иметь какое-нибудь отношение к делу АМГ? Нет, абсолютно никакого, ответил Кросс, и губернатору показалось, что в какой-то момент его голос дрогнул, не думаю, что есть какая-то связь. Сэр Джеффри поднялся из своего высокого кресла и некоторое время расхаживал взад и вперед, прикидывая про себя все возможности. Роджер прав. Китайская разведка по обе стороны бамбукового чистокола наверняка разнюхает про это очень скоро, потому что у нас каждый полицейский китаец симпатизирует или КНР, или националистам. Бамбуковый чистокол — китайский аналог железного занавеса. Так что будет разумнее отослать шпиона подальше, за пределы их досягаемости. Тогда ни у кого не возникнет соблазна. А если возникнет, то, по крайней мере, не здесь. Думаю, мне немедленно нужно поговорить с министром». «Возможно, при данных обстоятельствах, сэр. Вы могли бы проинформировать министра о том, как я поступил с этим майором? Послал его в Лондон в сопро... Он уже отослан?» «Нет, сэр. Но я имею полное право ускорить это, если вы не против». Сэр Джеффри снова задумчиво посмотрел на часы. Наконец, он проговорил с еле заметной улыбкой. «Очень хорошо. Сейчас в Лондоне время ланча, и я проинформирую министра примерно через час. Этого времени будет достаточно? О, да, благодарю вас, сэр. Все уже подготовлено. Я так и подумал. Я вздохну гораздо свободнее, когда этот тип будет на пути в Англию, сэр. Благодарю вас. Да. А моряк?» Может быть, вы могли бы попросить у министра разрешения на передачу его Роузмонту, сэр. Сэру Джеффри хотелось задать еще десяток вопросов, но он не задал ни одного. По долгому жизненному опыту он знал, что врать не горазд, поэтому чем меньше он знает, тем лучше. Очень хорошо. Ну а что за вторая из двух хороших новостей? Надеюсь, это будет получше. Мы поймали крота, сэр. А! — Хорошо, замечательно. И кто это? — Старший суперинтендент Квок. — Не может быть. Кросс постарался не показать, как ему это приятно. — Согласен, сэр. Тем не менее, суперинтендент Квок — агент коммунистов и вел разведывательную деятельность в пользу КНР. Кросс рассказал, как была раскрыта легенда Брайана Квока. — Я полагаю, суперинтендент Армстронг должен получить благодарность, а также очкарик У. Я беру его в СИ, сэр. Потрясенный, сэр Джеффри смотрел в окно. «Господи, спаси мою душу грешную!» «Молодой Брайан! Зачем? Через год-два он мог стать заместителем комиссара. Надеюсь, это не ошибка?» «Нет, сэр. Как я уже говорил, доказательства неопровержимые. Мы, конечно, еще не знаем ответов на все «как» и «почему», но скоро узнаем». Ответ был категоричным. И, глядя в это узкое, безжалостное лицо и холодные глаза, сэр Джеффри почувствовал, что ему «невероятно жаль Квока». Он был расположен к Брайану уже много лет. Держите меня в курсе насчет него. Может, нам удастся выяснить, что заставляют людей идти на подобные вещи? Боже милости, вы такой приятный молодой человек, и к тому же классно играет в крикет. Да, держите меня в курсе. Конечно, сэр. Кросс встал. Интересная вещь. Я никак не мог понять, почему он всегда обнаруживал такую явную неприязнь к американцам. Это был его единственный изъян. Теперь-то это очевидно. Я должен был обратить на это внимание. Извините, сэр, я прошу прощения, что испортил вам вечер. Вас нужно поздравить, Роджер. Если мы отправляем советского агента в Лондон, может, отправить туда и Брайана Квока? Ведь высказанные вами соображения относятся и к нему. Нет, сэр, я так не считаю. Здесь мы можем разобраться с Квоком гораздо быстрее и эффективнее. Это нам нужно выяснить, что он знает. В Лондоне этого не поймут». Квок угрозы Гонконгу, а не Великобритании. Он — агент КНР, а тот — советский агент. Их нельзя сравнивать. Сэр Джеффри тяжело вздохнул, понимая, что Кросс прав. Согласен. На самом деле день сегодня — совершенно жуткий, Роджер. Сначала эти массовые изъятия вкладов из банков, потом фондовая биржа. Погибший вчера вечером. Бедный сэр Чарльз Пенниворт и жена Токса. И погибший сегодня утром в Абердене, в результате оползня. Благородный дом пошатнулся. Этот штормовой фронт, того и гляди, превратится в треклятый тайфун, и придется из-за него отменить скачки в субботу. А теперь еще ваши новости. Американский моряк предает свою родину, свой корабль и свою честь за жалкие две тысячи долларов. Возможно, для него две тысячи долларов не пустяк, — снова тонко улыбнулся Кросс. В ужасные времена мы живем. Хотел сказать сэр Джеффри, но промолчал, прекрасно понимая, что времена здесь ни при чем. Все очень просто. Люди есть люди, ими правят тщеславие, зависть, злоба, похоть, а еще больше страстное стремление к власти или деньгам. И будут править всегда, большинством людей. Спасибо, что пришли, Роджер. Отмечу еще раз, вас нужно поздравить. Я так и передам министру. До свидания. Он провожал Круз со взглядом. Тот шел к калитке, высокий, уверенный в себе и беспощадный. Лишь после того, как адъютант закрыл за ним железную калитку в высокой стене, сэр Джеффри Эллисон позволил снова всплыть на поверхность вопросу, который так и не задал. «Кто работает на врага у меня в полиции?» В бумагах АМГ сказано абсолютно четко. «Предатель — шпион советов, а не КНР». Брайана Квока раскрыли случайно. Почему Роджер не отметил очевидного? Сэр Джеффри поежился. Если уж Брайан оказался агентом, им может быть кто угодно. Кто угодно.